Фабула Нова, Фабула Нова, Фабула Нова, Фабула, нова. Фабула, нова. Фабула нова представляет. Фабула Нова представляет серию истории Рай реальности, Свидетель. Кто там следующий? Я Можно, да? Заходите, заходите Ну, что стоите-то? Фамилия, имя, отчество моё Мышкин Иван Андреевич Год рождения? 1959 Проживаете где? А, проживаю Uh, улица Ленина, дом 6, квартира 15 Что можете показать по факту проникновения в квартиру 21 uh -huh. по улице Ленина вечером 10 октября? Кто, я? Нет, я, я ничего не могу показать Где находились вечером 10 октября? В вечером 10 октября находился дома Видели чего, слышали? Н нет, нет, нет, ничего Шум в подъезде слышали? Н нет, нет, не слышал Это, я телевизор смотрел Что смотрели? Я это, передачу смотрел Я, да Какую? Какую? Какую-то Какую-то ну, какую говорю я Не помните? Нет, нет, не А, точно, это, познавательную Про пчел Ясно, подпишите тут, можете идти <св> <св> Анфис Виталий у нас следующий, пригласите. Следующий, проходите. Здравствуйте. Так. Присаживаетесь. Фамилия, имя, отчество, год рождения, адрес. <п <requestator> <п uh -huh. Савельев Леонид Борисович. 1960, улица Ленина, дом 6, квартира 10. <п amidst the crisis> Вы разве не были здесь только что? <п doorway> Нет. Ну что, вот только зашел Ясно Знаете, почему вас вызвали? Ну, как не знать Так э, про двадцать первую квартиру спрашивайте угу. И что можете показать? Ой, ну, в смысле? Помогла. Ну, в смысле того, где были вечером 10 октября Что видели, что слышали Ну, когда Примерно в одиннадцать ноль В одиннадцать? А, а Да, примерно в 21.00, ну, плюс-минус. Ага, гулял во дворе с собакой с половины восьмого, часа полтора, плюс-минус. Ну и? Ну и пошел потом домой. Ну, видели кого? Типа кого? Кого угодно. Кто был во дворе, в подъезде заходил или сладялся возле дома? А, ну да, хорошо. Что хорошо? Я спрашиваю, кого видели? Это я думаю, нет. Не видел никого. Как так? Вообще ни одного человека не было возле дома вечером 10 что ли? Ну, почему это не было? Василий был на лавочке. Пиво пиво. Что за Василий? Василий – это сосед из пятой квартиры. Надо сказать, не очень хороший сосед. Выпивает, скандалит иногда. Вы его там предупредите, что если так будет продолжаться... Да, минуточку. Фамилия Василия? А я... Я не знаю. Он из пятой квартиры. Но вы имеете в виду, он трутень. Трутень? Ну, как у пчел, ну, то есть то не ядец Можно и привлечь. Ясно. Больше нет такой статьи. Продолжайте. Еще кто был? Да нет, больше никого. Шум слышали? Нет. Василий в тот вечер тихий был. Да я не про него. Вообще шум из квартиры в подъезде. Слышали? а Нет, не слышу А, ясно, подпишите, тут вы можете быть свободны Анфиса Витальевна, много там еще? Ой, по списку еще много называть следующего Зовите Кто следующий по очереди? Заходите Здрасте Представьтесь а, Мельников Аркадий Иванович Аркадий Иванович Я вас разве уже не опрашивал сегодня? Нет, нет, что? Никак нет. Я ж тут полтора часа в коридоре просидел. Из какой квартиры? Я? Я с двадцатой. Mm. Дом 6 по улице Ленина. О, как? Соседняя с двадцать первой. Ага. По факту проникновения в соседнюю квартиру 10 октября что-нибудь знаете? А, э, не, ничего не знаю, точно начальник. В командировке я был. В Гомеле. Вот, пожалуйста, справочка, так сказать, с места работы сутов, адрес, Ай, сутов, тружусь, как блин, пчелка, знаете доводается. Ай, пчелочка золотая Что ж, свободно Анфиса Витальевна А пчелочка золотая Что что такое, а? Два десятка свидетелей Никакой информации Спустили в проработку опрос жильцов отдел дело-то не наше вовсе По факту проникновения А что там, кто там, кем дело заведено? Да и есть ли? Нам не сообщается? Номер дела есть. И за кем числится? Не указано. Не по нашему управлению проходит. Вот. Проходит не по нашему управлению. А рутину нам грязное белье разгребать? Трясти. Что? Говорят, грязное белье трясти. Да? Ну, как хотите, так и говорите. Следующего приглашайте. Следующий. Проходите. Кем будете? Коренов. Павел Дмитриевич. 1955 -го. Русский. Квартира. <свят> Номер семь. По факту проникновения в квартиру 21 10 октября. Что можете сообщить? А, могу сообщить, что квартира со вторника... Опечатано. Ясен пень, опечатано. Со вторника. Вторник был 11 число. А, а я про 10 вас спрашиваю. Ну да, ну да. 10-е. 10 Не-не, не, не, не было ещё опечатано. Так, ладно. Что видели 10 в подъезде, у квартиры во дворе? Да, Все как обычно было 10 -го. Где вы находились, чем занимались? Ага. Так э Где обычный, находился Ничем не занимался В квартире находились? Ага, там, да, да В квартире С которого часа? С шести, наверное Так что вы делали с 6 Так я и говорю Ничего не делал Этот, чай пил Понимаю, простудился я. Так что вот пил чай С медом Угу С пчелиным мёдом Понимаете? Что тут не понять? Больше ничего не расскажете? А а, -а. а больше нечего рассказывать Ясно Можете быть свободны а -а -а. Следующего звать? Подождите, Анфиса Витальевна Дух бы перевести Вот скажите мне Допустим, дело засекречено Хорошо Не по нашему управлению проходит, ладно Меня, по существу дела, не проинформировали, что нехорошо. Но да шут с ними. Начальству ему подставиться никак нельзя. Но вы-то, Анфиса Витальевна, с дамой местглавкой общаетесь? Наверняка что-то слышали. Не намекнете ли, что там в 21-е произошло? Хоть по какой статье проходит происшествие? По какой статье, не знаю. Может, и нет такой статьи, не предусмотрено. Как так? Статья всегда найдется, знаете ли? Говорят... Аномалия – это феномен. Угу. Консультантов из Академии наук вызвали. Физиков каких-то секретных. Аномалия? Это как? Как курская аномалия? Компас, что ли, барахлит в квартире? Ой, про компас не скажу. Не знаю. Но что-то там не то. Показания приборов не те. Из чего бы было в квартире показания приборов снимать? У меня вот дома только показания счетчика электроэнергии снимают. Да и то не всегда. Может, и мне физиков вызвать? Говорят, что какая-то спецслужба сигнал запеленговала. Угу. Вот и стали проверять. Жильца не нашли, квартиру вскрыли. а там А там что-то не то. Аномалия. Я в квартирах всяких аномалий повидал. На днях он у Пырьевском переулке у мужика самогонный агрегатор рванул. Вот я вам скажу. Такая в квартире аномалия была, мама дорогая. А, вспомнила название. Разрыв пространственно-временного континиума. Вот. Ничего себе. Любят они завернуть словечки в фантик. Зато и финансирование получают. Ладно, Анфиса Витальевна, их дело мозги пудрить, наше дознание проводить Зовите очередного жильца а, Кто там следующий? Проходите Я следующий, всем доброго, здоровья Так, так, и вам не болеть Да, что так сразу про здоровье, как себя чувствуете после 10 октября? Хорошо себя чувствую, чего и вам желаю Ладно, ладно, вы из какой квартиры? Из 21 -й. Что? Да бросьте, майор Может, хватит нам комедии-то изображать? Что? Может, хватит нам комедию изображать? Напечатайте, сколько там надо протоколов Вам же только и надо опрос жильцов закончить под запись Я вам помогаю Мы весь день потратим А так домой пойдете Выспитесь Мой сон не ваше дело Фамилия Ой, да я вам какую надо фамилию укажу Всё будет, не придерёшься И даты, и подписи паспортные данные Ваш дел показать, что на участке всё тихо, как и было Ты мне не указываешь, что мне указать? Это ещё что за фарс тут устроили? Ну чё, цирк вам тут что ли, а? Жильцы о чём-то сговорились, кого-то покрывают Уважаемый товарищ майор Борис Анатольевич, дорогой Вы же всё понимаете Вы вот другим отчёты готовите А себе отчёта не даёте Всё уже изменилось Вы разве не слышите голос? Какой голос еще? Голос, голос чистого разума. Он уже звучит у вас в голове. Прислушайтесь к нему, прислушайтесь. О нет, вот только психов мне туда не хватало. Просто расслабьтесь, расслабьтесь, Борис Анатольевич. Пустите его в себя, и вы почувствуете счастье которого раньше не испытывали. Вы поймите, Вы поймите, что жизнь ваша, какой бы она до того ни была, жизнью не являлась. Мы принесли вам свободу, радость общего сознания. Вы уже чувствуете это, она уже внутри вас Так, я чувствую, что мне нужно позвать дежурного Ой, ну когда же это все закончится? Спокойно, спокойно, не сопротивляйтесь неизбежному Мы здесь, чтобы сделать человечество счастливой частью всеобщего разума, поймите И поверьте, это уже происходит «Мы открыли портал, пока только приоткрыли, но уже скоро энергии хватит, чтобы распахнуть двери настежь, пока нам удалось передать лишь частичку нашей энергии, и канал, который мы открыли, очень слаб, как пламя свечи, нам надо его сберечь, любое проникновение массы в энергетический проход грозит потери контакта, вы понимаете? Еще пять ваших суток, и все будет налажено с той стороны, ваши ученые оберегают это место и ничего не могут понять, отлично, это и нужно». Мы с вами поможем общему делу Напишем, что никто ничего не видел и не слышал Вот и все, Борис Анатольевич Вот и все Вы меня за идиота принимаете Конечно же нет Нет, что вы Вы умный человек Но ну, по вашим, по человеческим меркам Но послушайте Вы еще больше выиграете от того, что в вас войдет общий разум Вы станете частью целого А целое станет вами Это великое, это великое счастье Вы знаете, как живет пчелиный рой? Как единый организм Как одно целое Множество отдельных особей составляют общее Индивидуальность – это глупость, пережиток Вы уже должны чувствовать наше присутствие в вас Подумайте о пчелах Представьте себе, Рой Представил Мне не понравилось Подождите, что? Мне не нравится Это, это вы Что делаете? Что вы делаете? Вы Ну, перестаньте что, что происходит? Задерживаю вас Что? Борис Анатольевич, вы же Вы же с нами Вы же... Вы должны были почувствовать. Я же вас целый день обрабатывал. Обычные пяти минут достаточно. Ай! О! О! О! Нет. Общий разум говорит, что вы неподходящий носитель. Но этого же не может быть. Неподходящий носитель — это же абстрактная сущность. Встречается только в теории. Ну вот и встретились на практике. Марш вперёд. Куда? В двадцать первую квартиру? Нет. Собираюсь передать массу вашего тела по вашему же каналу. Эксперимент. Что, Не это... только же физиком развлекаться. Нет. Нет, вы что? Вы что, это же все уничтожит. Мы сотни лет пробивали к вам путь, чтобы вывести с тьмы невежества индивидуального сознания. Вы поймите, поймите, мы же пробили портал. А да, вот только а, не подождите. на моем участке. Борис, она... Здесь этого ну, не куда будет. Куда вы... Антиса вот будут спрашивать, больно. я на территории. А, подождите. Ой, что вы Поверим. делаете? Ну, ну что делишь его открыто? Ну, закрыть надо. До свидания. Не ошибку. Нет, не надо. Новые серии скачивайте только на fabulanova.ru